Глава 46. Дружеские советы «Порой я испытывал сильнейшее искушение рассказать матушке и Розе об истинном положении и судьбе очерненной обитательницы уайлдфилл -хола. И вначале горько сожалел, что не заручился ее разрешением на это».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 хотя, вероятно, сделать это можно было бы более тактично, а принять с большей благодарностью, Ваза свое действие. Больше он Уилсоном визитов не наносил. И хотя с тех пор ее имя в наших разговорах не упоминалось, у меня есть основания полагать, что он раздумывал над моими словами. Усердно, хотя и скрытно. Собирал сведения о своей красавице из других источников —